Глава 9 Наутро жизнь завертелась, и мне было совершенно некогда думать о Ронаре. Правда, он и все связанные с ним странности нет-нет, да и тикали в голове, фоном, будто напоминали, что у меня есть одна большая проблема. По имени Жених. Но самого Жениха я не видела и потому не особо мучилась, не давала этим мыслям хода. Камеристка принесла два прибывших для меня платья и сообщила, что модельер прибудет через полчаса. Его нужно принять. Затем явился дворецкий с собственной персоной, чтобы полюбопытствовать, где я буду завтракать. В столовой с мастером ронором, который тоже встал сегодня не рано, или у себя в апартаментах. Я была голодна, как волк, поэтому выбрала спокойный завтрак в одиночестве. Да и смотреть в глаза Ронору после того, как нехорошо мы вчера расстались, была не готова. Платья, кстати, оказались вполне удобные. Просто длинные, почти до пят. Но орудие пытки, вроде корсета, кринолина и прочего в этом духе, я не заметила. Такие же, как у служанок, только из более дорогих тканей и более изящного покроя. Одно из них, светло-зеленое, с длинными рукавами и едва обозначенным декольте, явно предназначалось для повседневной носки. Второе, темно-бордовое, широким декольте и открытыми руками, вероятно, было вечерним, но не слишком торжественным, предназначенным, чтобы знатная дама могла с достоинством спуститься на ужин в кругу семьи. Камеристка, щебеча на тему, какие прекрасные наряды, помогла мне одеться в зеленое. Застежки были на спине. Сама еще попробуй застегни. Но я с удивлением обнаружила, что на зеленом платье этой застежкой была молния. В общем, технический прогресс этого мира явно дошел до подобных новшеств, что радовало. После прекрасного завтрака и кормления снуди, я, по совету Дворецкого, выпустила его полетать во двор. Раз он признал меня своей хозяйкой, «Значит, никуда не денется», – заверил меня Дворецкий. «А вот сделать дела ему, как любой собаке, нужно». «Просто оставьте окно открытым, и он вернется где-то через четверть часа», – сообщил Гералт. «Очень удобное в собака мне попалось», – подумала я и выпустила нетерпеливо повизгивающего пса в открытое окно. Пользуясь случаем, я решила… еще немного расспросить своего потенциального главного союзника, Гералта. Почему-то не хотелось задавать все эти вопросы к Гайду. Перед ним хотелось выглядеть более компетентной. Откуда возникло такое чувство, понятия не имею. Но я решила слушать свою интуицию. Вот вчера не послушала ее, нагрубила Ронору в ответ на снисходительную похвалу. И что? Поругались опять». Причем конкретно в той ситуации это я выставила себя не в лучшем свете. В общем, я попросила Гералта рассказать мне, как тут все устроено. Вся эта таинственная система миров или что там? Оказалось, достаточно интересно. Существует некое огромное надпространство Вселенной. Миры в нем расположены не поодиночке, а этакими кучками, группами, стопками. Назвать можно как угодно. Такая группа миров, обособленная от других, и называется системой. Например, в нашу систему миров входит мир Земли. Вот этот мир Артер и еще 25. Есть миры техногенные, такие, где мало магов и магия почти не проявлена. А развитие идет по техническому пути. Классический пример – наша Земля. Такие миры называют низшими, что, конечно, обидно, но в виду имеют именно малое распространение магии, а не общую отсталость. Есть миры, где все исключительно магическое, все жители – маги, да и животные и растения наделены магическими свойствами. В тех мирах магии очень много, и ее легко использовать. Как правило, уровень технического прогресса в этих мирах небольшой, Кстати, за счет одностороннего развития эти миры высшими не считаются, их называют срединными. И, наконец, есть миры, такие как Артер, то есть те, где много магии, но далеко не все поголовно маги. Обычно в этих мирах присутствует и умеренный технический прогресс. В связи с разносторонним развитием именно такие миры считают высшими и наиболее прогрессивными. Правда, Гералд осторожно заметил, что жители разных миров по-разному классифицируют миры. Он мне рассказал вариант, принятый в Артаре, а вот, например, в чисто магических мирах жители полагают высшими миры, подобные их собственным, а вовсе не совмещённым прогрессом. В техногенных же мирах часто и вовсе нет никакой классификации, потому что для поиска порталов и прочего нужна магия. Подчас в этих мирах и вовсе не знают точно, есть другие миры или нет, а путешествуют по системе лишь избранные их жители, как вот Арина. Издревле жители миров, в первую очередь магических и полумагических, обнаруживали порталы, связывающие миры. Порой это вызывало проблемы. Например, какой-нибудь тиран из одного мира мог решить, что недурно завоевать миры соседние. Поэтому несколько столетий назад самые прогрессивные маги разных миров собрались вместе и решили создать общую портальную систему – систему связи миров. Возле порталов поставили пограничную службу. Для посещения другого мира требовалась виза. А если хочешь путешествовать везде в пределах системы, нужна уже мультивиза, для получения которой требуется… тут было по-разному… Либо доказать свою благонадежность Совету Системы, либо иметь родственников в других мирах, которые эту благонадежность уже доказали. Это как раз мой случай. Порталы научились временно закрывать. Поэтому, если путешественник не может предъявить на границе нужные документы, то портал просто закрывается. Бедняга может спокойно ехать дальше, но в пределах своего мира. Портала для него просто не будет. Все это совпадало с виденным на границе. Шлагбаум, пограничники и требование предъявить визу. Мне очень повезло, думала я тогда. Если бы не внезапное наследство, я бы никогда не узнала о существовании системы и возможности путешествовать в ее пределах. Арина, конечно, оставила очень странное завещание. Но этим завещанием она открыла для меня другие миры. Я хотела расспросить Гералда еще и о социальном строе и о прочем в артере, но не успела. Прибыл модельер. Это был невысокий, плотный мужчина, мастер Майкир, который сразу при входе окинул мою фигуру профессиональным взглядом. По словам Дворецкого, именно он шил наряды для Арины. «Ах, ах, сложены, как ваша тетя, шикарны!» Вполне непринужденно сообщил он. Дальше он снимал мерки, скакал вокруг меня, а потом мы с ним обсуждали, какие именно наряды мне понадобятся. Ведь вкусы у нас с ним различались. Мне хотелось, чтобы платья и юбочные костюмы были в первую очередь удобными и выглядели изящно. Можно немного строго, как деловой костюм. Ему же мечталось нарядить меня во что-то девичье романтичное. Летящее. Пришлось договариваться и идти на компромиссы. И тут мастер Майкир хитро улыбнулся. — Вам ведь вскоре предстоит ритуал бракосочетания? — поинтересовался он. — Да. Я как-то сразу помрачнела при мысли об этой неизбежности. С тем, что формальный брак будет, уже смирилась, но мне совершенно не хотелось проходить никакую церемонию. Вот как раз хотела спросить, можно ли прийти на ритуал в спортивном костюме?» Рассмеялась я. «Нет, нет, что вы! Это недопустимо!» Ужаснулся мастер. «Для ритуала требуется церемониальное платье с корсетом, кринолином, особыми украшениями. Вы позволите мне создать его для вас на свое усмотрение?» Я вздохнула. Даже не знала, что на это ответить. С одной стороны, мне наплевать на свадьбу, а с другой... Вдруг он создаст монстра? «Хотя нет. Девушки всегда столь внимательны к своему свадебному наряду. Вы не можете пустить дело на самотек». Наигранно грустно вздохнул он. Я криво улыбнулась. Мастер явно манипулировал мной. Практически брал на слабо, но я не сердилась на него. «Пусть побалуется. «Нет, у меня хватит других забот!» Улыбнулась я, решившись. «Создавайте! Только прошу не делать его поросячьи розового цвета!» «Ну что вы! Церемониальное платье должно быть золотого или красного цвета! Вам более подойдет золотой!» «Золотой, так золотой! Главное, чтобы не серо-буро-малиновый в крапинку!» А после визита модельера... Я поехала в зоопарк, где меня ждал Гайд. Мы с ним договаривались на два часа дня. К счастью, в тот день в зоопарке был выходной. Я смогу все хорошо, не спеша изучить. Ехала и думала, интересно, чем там занимается вредный и загадочный Ронор? И не встречу ли я его в зоопарке? Он-то наверняка как проснулся, так и занялся делами. А может... Отбивается от очередной поклонницы. Пока ехала, мне казалось, что сейчас где-нибудь за кустом я увижу Ронара. Смеялась над собой. Что ему там делать? Но перед взглядом прямо вставали такие смешные картинки. При въезде в зоопарк его тоже не встретилось. Охранник вежливо кивнул мне. Выразил всяческое почтение. Кстати, интересно, это был другой охранник? Значит, о моем появлении предупредил ронор Или Гайд. А дальше я благополучно добралась до Гайда. Мы с ним договаривались встретиться на уже знакомом месте, возле злосчастных бизонов. Теперь при свете дня выглядели они еще более внушительно. Самец, тот изменчик, что бился о решетку, чтобы добраться до гипотетических новых самок, буквально подпирал спиной небо. Самочка немного поменьше, с ленивым и тупым видом жевала траву. Я усмехнулась. Ну, если у него такая самка, то самца даже можно понять. Гайд уже ожидал меня в костюме с иголочки, весь такой собранный. Как поживают наши заключенные? непринужденно спросила я после ставшего традиционным поцелуя моей руки и кивнула на бизонов. «Мне кажется, самка беременна», – ответил Гайд. «Так что, возможно, скоро у нас будет пополнение в зоопарке. Впервые удастся получить потомство карбарейцев в неволе». «Это прекрасно», – рассмеялась я. «Уверена, вы, как начальник отделения, сделали все возможное, чтобы создать для них отличные условия». Гайд как-то помрачнел. «Боюсь, нет, миледи». Методику содержания разработал мастер Ронер. Все благодаря ему. «Ронер! Опять Ронер!» – подумала я. «Везде Ронер!» А гайд тут же переключился. «Я подумал, что целесообразнее сначала провести тренировку магии. А потом уже я проведу вам экскурсию. Ведь на экскурсии вы можете устать. Зоопарк очень большой. И будет сложно тренироваться». Я согласилась. Гайд, под заинтересованными взглядами встречавшихся нам служителей зоопарка, отвел меня в большое здание, в котором обнаружился целый зал для магических тренировок. Ведь многие служители как раз были магами, это сильно облегчало сложный уход за необычными животными. Кстати, почти все встреченные были мужчинами. Я заметила лишь одну незнакомую девушку. Она стояла возле загона с небольшими синими тварями, похожими на кошек, и просовывала за сетку какие-то фрукты. В зале было не только много места. Чего тут только не было! Стулья, пара столов, это ладно. Но прямо на полу валялись странные мячики. Стояли тренажеры, которые даже напоминали тренажеры в обычном спортивном зале. Это тренажеры для отработки некоторых магических навыков. «Мы все их иногда используем», – пояснил гайд. «Итак, миледи, присаживайтесь. Основой магической силы служит внутренний магический резерв мага. Резерв этот может быть пяти уровней, в зависимости от его емкости. Магия содержится повсюду, поэтому пополнить резерв несложно. Важно лишь, какого размера то внутреннее пространство, в которое она попадает. Ведь если стакан мал – то и воды в него поместится мало. У вас максимально возможный размер, пятого уровня, то есть пять базовых единиц объема. Это понятно? Ведь, возможно, в вашем мире магия устроена по-другому. — В моем мире вообще наблюдаются некоторые проблемы с магией, — ответила я. — Прошу вас, продолжайте. Очень интересно. А можно как бы... Растянуть это внутреннее пространство и стать магом более высокого уровня. Да, ценой долгих тренировок можно увеличить внутренний размер на одну единицу объема. Кроме пятого уровня, потому что это высший уровень, дальше расти некуда. А вот мастер Ронар в перспективе может стать магом пятого, а я четвертого. Но это вопрос десятилетий напряженной работы. Итак. Наша сегодняшняя цель, чтобы вы научились ощущать свой внутренний резерв и немного контролировать его наполненность. Кстати, пополняется он из космического пространства во сне, поэтому все маги должны высыпаться. Либо не тратить резерв, если предстоит бессонная ночь. Хм, подумала я. А мы все сегодня не выспались. И Ронор, и Гайд, вероятно. Да и я не особо. а магию тратили. Интересно, что там у меня с резервом? Активировать внутренний резерв, если он прежде никогда не применялся, может либо включение в магическую схему другого сильного мага – это то, что произошло с вами сегодняшней ночью, либо самостоятельно, если вы научились его ощущать. Вот это и попробуем сделать. Обратите взгляд внутрь себя. И представьте, что в вас содержится почти бесконечное пространство», — продолжил Гайд. «Кстати, зря Ронер сомневался, что Гайд сможет меня чему-нибудь научить. Преподавателем он оказался прекрасным. Уже с третьей попытки я ощутила, что во мне живет эдакое озеро силы, и я могу ручейком выпускать из него некую энергию. Образ озера учителю понравился». По его словам, магический резерв можно визуализировать как угодно. Образы помогают, а не мешают. Теперь попробуем совершить простейшее магическое действие. Гайд взял с пола один из непонятных мячиков. Этот шар Куаре начинает светиться, если в него вложить три единицы магии. Возьмите его и попробуйте провести через руки совсем немного магической силы. Упражнение меня заинтересовало. Я взяла шарик, покрутила в руках и представила, как вкладываю в него силу. Шар тут же нагрелся и засветился не хуже достопамятной решетки. Ярко, буквально разбрасывая вокруг перламутровые искры. «Вот видите, вы легко отдаете магическую силу», – сказал гайд. «Но не контролируйте, что отдаете слишком много». «Посмотрите, что с вашим резервом!» Я обратила взгляд внутрь себя. Озеро оставалось таким же полноводным, разве что пара глотков воды утекла через небольшой ручеек. «У меня все хорошо!» Радостно сообщила я. «Это потому, что у вас резерв пятого уровня!» Улыбнулся Гайд. А вот маг первого уровня уже почувствовал бы некоторое убывание сил. Но так или иначе... вам нужно научиться тратить силу контролируемо ровно столько сколько нужно попробуйте еще раз в общем первое время я еще зажигала шары слишком сильно лишь раз на пятый мне удалось засветить его легким ровным светом после чего гайд сказал что все хорошо и тренировка окончена и правильно ведь я ощущала легкую усталость нет Не от использования магической силы, а просто от усилий, попыток делать все правильно. «Миледи, прошу вас на экскурсию!» — улыбнулся мой галантный учитель. «И еще! Простите, я хотел сказать...» Он даже как-то замялся. «Что, Гайд?» Мне было так хорошо и радостно от моих успехов в магии, что я совершенно забыла думать о проблемах. просто предвкушала экскурсию и дальнейшее приятное общение. Да и образ зловредного Ронора отошел на задний план. Это совершенно не мое дело, но все же я хотел попросить вас. Да чем же, гайд? Что за загадки? Будьте осторожнее с вашим женихом, мастером Ронором. Конечно, по слухам, у вас будет чисто формальный брак, но, учитывая его природу... Вся расслабленность слетела с меня. Я изумленно уставилась на Гайда. «Это какую природу?» переспросила я. «И чего мне следует опасаться?»